Глава сороковая 1941 год Витя нащупал руку Лены, пальцами нашел ее пальцы. По спине пробежал холодок. Он узнал этот голос, возникший из темноты. Он узнал бы его из тысяч других голосов, потому что слышал его тысячи раз в самых ужасных снах. И, что еще хуже, каждый день наяву. — Червяков, ты что ли? — спросил Витя на удивление. Спокойно и даже холодно. В ответ послышалось насупленное дыхание, а потом хулиган ответил, и в его голосе сквозило явное неудовольствие. Жертва не испугалась и не заныла, как это обычно случалось в школьном туалете или на заднем дворе, хотя он на это очень рассчитывал и другой реакции просто не ожидал. «Кто же еще? Не ожидал, суслик?» «Почему это не ожидал?» Витя удивился своей храбрости. С каждым словом его голос становился тверже и спокойнее. Главное — не перегнуть палку и не обнаглеть. Червяков очень тонко чувствовал потенциальных противников, поэтому ему всегда удавалось взять над ними верх. Теперь уже Лена сжимала его руку. ведь Витя чувствовала ее испуганный взгляд. — Еще как ожидал! Мы ведь сюда специально пришли за тобой! — Как это не ожидал! — «Только ты прячешься по свинарникам, вот и приходится тебя везде искать». «Кто это прячется? Я, что ли?» — вырвалось у Червякова. То он стал сердитым и обиженным. Витя почувствовал, что даже если физически он проиграет, то психологически по разговору победа уже за ним. Если бы они столкнулись во дворе школы, весть о том, что Червяков скрывается от Крылова в свинарнике, разлетелась бы быстрее скорости света». Вызывая на лицах пацанов глумливые ухмылочки, мол, король-то голый оказался. «Ну, не я же!» — насмешливо ответил Витя. «Слышь, черва, давай-ка я его ука...» «Стой, бугор, погодь! Это мой шкет, я сам разберусь!» Витя напрягся. Двое. А в темноте ему показалось, он заметил светлое пятно спортивной куртки Лизы. Глаза все еще не привыкли к темноте, и он опасался подлого удара под дых. Голос Червякова раздавался как раз чуть спереди и правее, но вместо его самого Витя различал смутную неразборчивую тень. «Ну-ну», — пробосил невидимка, — «давай скорее разбирайся». Витя понял, что второй парень наверняка здоровяк. Однако ему во что бы то ни стало нужно было потянуть время. Он лихорадочно соображал... Стоит ли толкнуть Лену обратно в дверь и вылететь вместе с ней наружу, хотя там их ждет верная смерть, точнее, милиция? И еще неизвестно, что хуже в данных условиях. Подлый хулиган или детская комната в сорок году. Если они тогда вообще существовали. Милиция тебя уже ищет, можешь посмотреть. Сейчас они будут здесь, и тогда... Витя сделал многозначительную паузу. Ты уже никуда не убежишь. «Это тебя ищет милиция!» — хохотнул хулиган, однако в его голосе проскользнули тревожные нотки. Хохот звучал напряженно, неестественно. Обычно Червяков смеялся по-другому, раскованно и нагло. «Твоих друзей уже повязали. А знаешь почему?» «Потому что я им рассказал. Ну, не я, но есть хорошие люди». «Ага», — раздался третий голос, высокий, неприятный. «Витя повел ухом. Где-то уже он слышал такой, где-то и когда-то. Голос сильно врезался ему в память, настолько сильно. «Бей его, мочи!» Он вдруг представил Шешня, которого держали двое парней. Один из них и был обладателем этого голоса. Но как так? Может, показалось? Витя повернулся на звук. В двух метрах серовато-черное пространство шевельнулось. «Так это тебе я замочил живот?» — вырвалось у него. «Ты же длинный гад, что моего друга держал!» «Это тебе я со всего маху врезал?» «Э, что?» «Что он лопочет, черва?» «Лучше заткнись, Крылов, а не то я тебя порежу на кусочки, и твою подружку тоже!» «Черва, у меня живот недавно болел, и синяк был здоровенный ни с того ни с сего. О чем он говорит?» «Ничего!» «Нажрался ты, упал, вот и синяк!» «А у меня руки все порезаны и укус на ноге!» «Меня собака хватанула!» Задумчиво протянул бас. «Но меня не кусали никакие собаки, это я точно знаю!» «Вы кого слушаете?» Понизил голос червяков. «Забыли, что нужно делать?» Наступила тишина. «Значит, это были вы!» «Витя почувствовал, что парни явно чем-то озабочены!» «Он вам ничего не рассказывал?» «Хотя он постоянно своих сдает. Месяц назад Джеку Егорова сдал милиции за несколько блоков сигарет. Витя понимал, что ступает на тонкий лёд. Он слышал об этой истории вскользь от старшеклассников в туалете, и то... Случайно. Обрывки фраз, что Егоров из 9 Б торговал сигаретами в школе и отказался делиться с Червяковым. «Ещё бы! Какой девятиклассник будет делиться с шестиклассником?» «Это было уже слишком». Но Егоров не учел, что Червяков никакой не шестиклассник, и что наглости и подлости у него хватит и на два десятых класса со спецучилищем. В один прекрасный день к школе подкатила милицейская машина. Старшеклассника увезли с блоком «Мальборо», который Червяков подложил дипломат, ничего не подозревающему Егорову. Тот, конечно, отделался легким испугом, но из комсомола его исключили, и о золотой медали, на которую шел парень, уже никто не заикался. — Что он несет, черва? Тяжелый бас из темноты стал почти свинцовым. — Кого ты там сдал? И вообще, что за ерунда? — Не кипиши, Бугор. Малой берега попутал, лишь бы свою задницу спасти. Разве ты не понял? Ты подговорил сдать ментам моих друзей, а потом сдашь и своих дружков. Витя продолжал нажим, потихоньку двигаясь к двери. Лена поняла его намерение, и затаив дыхание... Буквально по сантиметру следовало за ним, пытаясь разглядеть в темноте ручку двери и понять, нет ли перед дверью преступка, чтобы не споткнуться в самый ответственный момент. «Ах ты, гаденыш!» — прошипел Червяков. В темноте сверкнуло лезвие. Лена метнулась к двери, но тут же кто-то взвизнул и раздался звонкий крик. «Бегите!» Червяков взвыл не своим голосом. «Ах ты, зараза, укусила меня!» «Как же больно! Ловите их, пацаны!» Лена рванула дверь. Та распахнулась, яркий свет ударил ей в лицо, но выскочить она не успела, потому что тяжелая рука отодвинула ее левее в угол сарая. Витя беспомощно обернулся и в ярком контровом свете не сразу понял, что происходит. Фигура коренастого мужчины заслонила с собой весь дверной проем. У него промелькнула мысль. — Какой же огромный и страшный! Прямо как дядя Гром, — пролепетал Витя, уставившись на черный силуэт. Мужчина едва заметно кивнул, железный клешней схватил мальчика за руку и бесцеремонно толкнул его туда, куда секундой назад улетела Лена, в угол сарая. — Одно движение, и стреляю, — сказал Гром тихим выразительным голосом. Воцарившаяся тишина... Была нарушена каким-то судорожным вздохом, похожим на клек от раненой птицы. И вслед за ним осипший дрожащий голос произнес. «Какого чёрта? Мы же... Ты же мертвый! Мы тебя в колоде сбросили! Полчаса назад! Там метров пятнадцать глубины!» «Бугор! Как он вылез? Пресвятая Дева Мария! Спаси!» Гром переступил с ноги на ногу. «Лиза, подойди отсюда!» — Она моя, — послышался хриплый голос Червякова. — Тебя не спрашивают. Девочка шагнула к Грому, и он тем же коротким движением двинул ее за спину. — Откуда ты взялся, мент? — прошипел Червяков. — Из колодца, куда вы меня бросили? — Из колодца? Тень молниеносно скользнула. Вперед короткий неуловимый выпад. ведь я заметил, как лезвие ножа прошило воздух под рукой Грома. Тот успел уклониться за долю секунды и коротким мощным ударом правый остановил Червякова. Парень охнул, но умудрился отпрыгнуть, хотя другой на его месте уже сложился был у ног мужчины. «Мочи его!» — взревел Червяков, обращаясь к дружкам. Но те до сих пор не пришли в себя. Они стояли позади него, у самой стены сарая. Длинный был белее мело Рука его непроизвольно выписывала кривоватый крест. А губы шептали что-то неразборчивое. «Черва, он мертвый, он весь в крови был, а этот...» «Смотри, это не он, это его брат! Вали его, бугор, иначе не видать тебе денег!» Здоровяк чертыхнулся, оглянулся на Длинного, но, кажется, понял, что если ситуацию не решить, будет хуже. «Чего стоишь?» — он на кореша. «Вали, мента Длинный сделал шаг вперед и неожиданно проворно выскользнул из сарая. Гром попытался ухватить его за серый ватник, но толстая ткань выскользнула из рук. «Ах ты, гад!» — бросил след дружку бугор. «Тебе конец длинный, слышишь меня?» «Тебе...» «У него нет пистолета». Червяков обернулся к бугру. «Он безоружный. Мочи его!» «Лучше тебе уйти отсюда, — сквозь зубы проговорил гром. «Это только наше дело, мое и этого подонка. До тебя мне дела нет». Вали, и останешься жив, и, может быть, на свободе, если успеешь убежать. Гром отошел от двери на полметра, открывая путь к побегу. — Не слушай его, Бугор, он же мент, он... — Черва, ты мне так и не объяснил, откуда у меня появились все эти раны. Ты сказал, что мы просто напились, но я же помню, как будто во сне. — Мы должны были убить того парня, который заикался, и ни Б, ни Мэ сказать не мог. Возле той странной школы. «Ты думаешь, я все забыл?» «А потом искали этого шкета» и бугоркнул пальцем в сторону Вити. А когда он выскочил из подъезда и перепрыгнул через какой-то забор, меня укусила собака. Там все было странное. «Ты сказал, что это новый район такой в городе, но я точно знаю, нет никаких районов». Черво. ты хочешь повесить на меня мокруху, но мента зарезал ты. Слышишь, Гром, или как там тебя...» Это он тебя зарезал, как псих, а мы с длинным просто тащили. Это все он. Ах ты, жирная скотина, прошипел червяков. Петух недобитый. Витя не успел охнуть, как стальное лезвие мелькнуло возле лица мордоворота. Его голова запрокинулась, и на шее выступила кровавая полоса. Парень захрипел, схватился за горло и повалился на дощатый пол. Господи, прошептала Лиза, ты убил его! Ты убил. Никто не сдвинулся с места. — Ну вот, — сказал Червяков, — теперь мы одни. С Длинным потом разберусь. — И с вами тоже, — он кивнул Лизе. — А как ты хотела, дорогуша, за предательство придется заплатить? Гром понимал, что быстро выпустить троих детей он не сможет. Они стояли у него за спиной, и проскочить между ним и Червяковым было невозможно. Маньяк достанет своей бритвой каждого. В этом опер не сомневался. «Все зашло слишком далеко. Мы закончим это здесь. Даже хорошо, что так получилось. А тех остальных я достану ночью, чтобы и следа от вас не осталось. Ни здесь, ни там. Только я один. Впрочем, их и так расстреляют. Утром». «Как расстреляют?» — прошептала Лиза. «Как? Как врагов народа, фашистских диверсантов и агентов. Прямо там, в каталашке и расстреляют». Тела вывезут к дому, на который они сами укажут, что прятались там и завтра похоронят. Никто не поверит в их рассказни про какое-то будущее, день победы и прочую ерунду. А партизанов для книжки потом придумают, когда найдут кости, чтобы смысл какой-то был в вашей никчемной смерти. Витя почувствовал, что земля уходит из-под ног. Он посмотрел на Лену. Она тоже была белая, как мел. В распахнутых глазах стояли слезы и он подумал, что она сильно испугалась. Но через мгновение до него дошло... Как же он сразу не сообразил? Ведь перед ней всего в метре стоял отец. Витя затаил дыхание. Как же гром сюда попал? В голове всплыл полированный череп с пустыми глазницами, стоящий в металлическом шкафу, патефон, который нельзя трогать, и заваленный инструментами верстак почему Червяков и его дружки, увидев лицо Грома, жутко перепугались, назвали его ментом, а потом кто-то сказал, что его убили, и сделал это именно Червяков. Ведь отец Лены стоит тут, прямо перед ними, живой и здоровой. И о каких трупах говорит Червяков, глаза которого стали пустыми и водянистыми, как у карпа на прилавке универсама? — Все равно будет, по-моему, — прошипел парень. Гром шмыгнул носом. «Теперь нет. Слишком ты наворотил. Это должно прекратиться». В углу сарая хрюкнул Боров, и у Вити подскочило сердце. Он подумал, что Червякову ничего не остается, как броситься с ножом на грома. Но тот, коренастый и мощный, покрытый шрамами, откровенно отталкивающий наружности, стоял, как стена. И чувствовалось по всему, это его последняя битва, которая не может быть проиграна». Пауза затянулась, а потом произошло то, чего Витя никак не мог ожидать. Нет, крыша не обвалилась, в сарай не бросились милиционеры, и даже Боров, до того вяло похрюкивающий в темноте, вдруг замолчал. Из-под руки грома выскочила Лиза и встала между ними, угрюмым мужиком с тяжелым взглядом и ощетинившимся подростком, готовым, кажется, на что угодно, лишь бы выбраться отсюда. «Лиза — Лиза! — вскрикнула Лена. — Что ты... — Не трогайте его, он... он не виноват. Это вы его все не любите, ненавидите его, потому что он сильнее вас. — Господи, дурочка! — прошептал Гром. «Правильно — Правильно! — губы Червякова изогнулись в самодовольной ухмылке. Он привлек девочку к себе, обнял ее одной рукой, а вторая с ножом расположилась у ее горла. Ты знаешь, лейтенант, что сейчас будет, так что просто отойди со своими школьниками к стенке и стой там, пока мы не уйдем. Гром сделал шаг назад. Ты проиграл. Все, конец, просто сдайся и... Это мы еще посмотрим. Дверца сарая хлопнула, послышались отдаляющиеся шаги, и вскоре их чавка не затихла. Витя поднял голову. Он увидел, что Лена вышла из-за его плеча, повернулась к Грому и тихо сказала. «Папа, как ты нас нашел?» Он быстро взглянул на Витю, подошел к ней и я обнял. Но как-то не умел, будто бы боялся покалечить ее своими огромными руками. «Прости, дочка, я должен был...» «Потом, потом все объясню, времени нет. Бегите к кочегарке!» «Витя, ты помнишь, где она?» Мальчик кивнул. «Сейчас там никого нет, на двери замок, но он сломан. Просто дернешь, и дверь откроется». «Спрячьтесь там и ждите меня. Носа не показывайте. Вас везде ищут». «Хорошо, но...» — Витя попытался вставить слово, однако Гром толкнул его к двери. «Через три минуты здесь будет милиция. Если вас поймают, всему конец. Быстро вон отсюда!» Витя схватил Лену за руку еще раз взглянул на Грома. Широкое лицо мужчины было злобным. Глаза полыхали ненавистью и решимостью. Такого грома ведь еще не видел. Даже тогда, когда он нечаянно прикоснулся к патефону. Быстро уходим, шепнула ему Лена. Они выскользнули из сарая, свернули направо и гуськом побежали по тропинке к ограде. Как мы его перелезем? набегу спросила Лена. Там есть дыра, мне твой папа показал. Не знаю, зачем. Сказал, пригодится. Я никогда и не пользовался. Дальше за рынком потом построили гаражи, и мы там. Торчали у моего отца день и ночь. — Да. Витя подбежал к бетонному забору, окинул его взглядом. Сначала ничего не увидел, лицо его стало испуганным. Мгновение спустя он бегом преодолел метров пять, схватился за ржавую арматурину, торчащую из стены, напрягся и потянул. Кусок бетона отделился от основной массы, открывая зияющий проход. — Сюда, — шепнул он. Они перелезли через дыру на другую сторону. Он прикрыл импровизированную дверцу. Осмотрелся, потом сказал. — Видишь кусты? — Там, дальше, метрах 50 Лена кивнула. За ними должен быть колодец Моцарта. А гаражи построят левее. Вон туда ж. А за ними наши дома и школа, — тихо сказала Лена. — Ты думаешь о том же, о чем и я? — спросил Витя. Она кивнула. Посмотрим одним глазком. Старый корпус, где мы учились с первого по третий класс. Когда еще подвернется такой шанс? За кустами пробурчал мотор автомашины. Ладно, давай, только по-быстрому глянем и в кочегарку. Он взял ее за руку и потянул вдоль забора, который завернул левее. А они, пригибаясь, побежали по чавкающему оврагу навстречу лесному массиву. Ведь оказалось, что он бывал здесь не раз, и будто бы ничего не изменилось, но изменилось многое. Там, где они сейчас бежали, позже построили большой гаражный массив, а за ним новый микрорайон. Перед ними простирался здоровенный пустырь, а левее овраг упирался в разбитую дорогу. Они перебежали ее, едва не угодив под резко появившуюся из-за поворота машину. «Водитель даже и не подумал остановиться!» Наоборот, он резко нажал газ и одновременно клаксон. В окошке мелькнуло злобное лицо, но слов его они не разобрали. Машина скрылась так же быстро, как и появилась. Миновав несколько трехэтажных домов, потемневших от сырости, они вышли на небольшой двор, показавшийся Вите знакомым. Лена остановилась. Она показывала рукой на какой-то темный предмет в углу. «Смотри». Витя не сразу понял. Что это? А когда до него дошло, он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Это были качели, на которых он качал Лену. Старые скрипучие качели, которые давно скривились. Их обещали снести и поставить новые. И однажды выполнили свое обещание. Экскаватор пару раз копнул, зацепил за трубу, и качелей не стало, а новые не поставили. Он вспомнил, будто это было вчера, как всматривался в ее лицо с замиранием сердца, качая ее на качелях, и думал, как продлить это мгновение, сделать его бесконечным. Она вскакивала, смеялась и бежала домой делать уроки, а Витя смотрел вслед. — Они еще стоят, — тихо сказал Витя. — Хочешь покататься? Лена кивнула. Двор был совершенно пуст. Окруженный невысокими домами, он казался каким-то особенно уютным в этот момент, будто бы созданным только для них. Лена села на деревянную дощечку и кивнула ему. Он закрыл глаза, взялся за ручку качелей. Все как прежде. Мгновение, которое никогда не могло больше повториться, снова вернулось. «Разве так бывает?» — подумал он. Витя толкнул качели и до более знакомый скрип огласил чашу двора.